Глава 33 «Госпожа, воротились!» Удивленно воскликнула горничная, открывшая нам дверь. «Чудные дела твои светлейший, Тот, то батюшка ваш обрадуется! Он-то сказывал вас раньше зимы и ждать не стоит!» Мы вошли в дом. «М, -м, -м, м Я замешкалась, осознав, что представления не имею, как отец объяснил свое, мое, а затем уж и отсутствие мачехи. «После того, как моя будущая супруга исцелила меня...» Молва о ее лекарственном мастерстве разошлась далеко за пределы Сагдена. Отозвался Морион, а я сдержала порыв скинуть брови. Я перевела на него взгляд, стараясь, чтобы во взгляде не сильно читалось изумление. Госпожа Мияна в травах и лечении, сведущая. Это-то уж никто оспаривать не станет. Да только перепугали вы всех нас, слов нет. Исчезли, и все тут... Госпожа Злата решила, звери вас утащили в том лесочке. То-то я слез пролила. Продолжала тарахтеть горничная теперь уже с устроенным интересом оглядывая Мориона. А госпожа Ириса какой шум подняла, когда апостол еще и батюшку вашего не обнаружила. Да и в Авствире все куда как удивились. А госпожа Злата и вовсе слегла от горя. Вся округа шумела, слухи ходили один другого краше. И только господин Велимир, вернувшись, сказывал, как вас лекарь из тайной лечебницы, что под Сагденом от чужих глаз укрыта. В том лесочке нашел. Дескать, трава он какие-то собирал, которые только у нас в Авствире растут. Хвала светлейшему. Эм... Ничего больше не смогла произнести я в ответ, но горничной он и не требовался. И батюшку своего посреди ночи тайно увезли в ту лечебницу, уговорившись с лекарем тем. И подумать нельзя, что на вроде как с одной этой стороны горе, ведь вам, ласточки наши, захворалось, а с другой, вот оно как сложилось. Ежели бы не ваша внезапная хворь, то и батюшке вашему не выздороветь. А уж как господин Велимир горевал, когда вы решили в той лечебнице остаться, дабы учения набраться у тамошних лекарей, не передать. Ну и куда же? «А где Злата?» Перебила я, решив уточнить подробности у Мориона позже. Он явно знал больше меня. Горничина охотно сообщила, что отец у себя в кабинете, а Злата на прогулке. «С господином Виданом! Она как заболела, он и зачистил, Многозначительно добавила, бросая полное любопытство взгляда на Мориона. «Его знамо дело не пускали, потому как госпожа Злата выглядела, что мертвек. «Сперва-то господин Видан все про вас выспрашивал, а потом то букетик ромашек госпоже Злате принесет, то калач. Госпожа Ирис как уехала обед свой исполнить, так и госпожа Злата куда мягче стала, вот и... «Обед?» — переспросила я, решив, что ослышалась. «Ах, вы ведь не знаете! Я-то думала, батюшку ваш написал вам!» Сплеснула руками горничная. «Спешно уехала ночью, все спали еще. А на утро батюшка ваш явился, живой да здоровый, тут радости было. Письмецо она ему оставила, а уж он всем рассказал». Госпожа Эриса так опечалена была и отсутствием вашего, и господина Велимира, и болезнью дочери своей, что обед дала богам. Дескать, отправится она в Ревилон при храме Светлейшего, в лечебницу помогать хворым, дабы помиловали они и дочерей и ее, и супруга, и отправилась, слово свое сдержала. Жалость только, что с господином Велимиром свидеться не успела. Я смогла лишь кивнуть. Я не могла винить Злату за то, что она попыталась обидеть свою матушку в глазах соседей. Узнай, кто об истинном положении дел. Сестру бы не приняла ни одно, почти семейство. Повернувшись к Морио, но я произнесла: "Позволь сперва мне поговорить с отцом". "Считаешь, увидев меня на пороге, он пошлет за городской стражей?". Хмыкнул он. "Хочу подготовить его. Ты же помнишь нашу последнюю беседу. Мия, если твой отец имеет что-то против меня в качестве будущего зятя, пусть скажет это мне сам. Хотя как можно быть против, я просто не представляю". Горничная прыснула, умело замаскировав смех кашлем. Отдав ей дорожные плащи, мы рука об руку пошли через дом. Мы покинули поместье морю на утром, и к вечеру были уже во ствире. И сейчас, шагая под кровом родного дома, я едва ли не с удивлением рассматривала родные стены. Я ощущала себя странником, после долгой разлуки по встречавшим знакомого. Вроде бы ты и хорошо его знаешь, а что-то изменилось. Возможно, я сама. Это ты придумал несуществующую лечебницу. Я посоветовал твоему батюшке сказать так. «Исключительно, чтобы оградить твою девичью честь и избежать ненужных пересудов». Морион хмыкнул, а я сжала его руку. Мы замерли перед дверями. Нервничая, я не решалась постучать. «Мия, любой отец желает счастья своему дитя». В который раз Морион прочитал мои мысли. Он занес кулак, коротко стукнул, а затем распахнул дверь. Мы ступили в кабинет. «Мияна?» Отец растерялся, но лишь на миг. Стремительно поднявшись из-за стола, за которым сидел, приблизился и после секундного замешательства заключил меня в объятия. Горячие слезы тотчас брызнули из глаз. Я и сама не подозревала, как сильно скучала. «Дочка!» Отстранив меня, произнес отец взволнованно. «Ну как? Неужели?» Он нахмурился, перевел взгляд на Мориона. «Он обидел тебя?» «Нет, нет, отец, все в порядке! А плачу я, потому что переживала из-за нашего последнего разговора, и боялась, как ты встретишь меня. «Мияна!» Я снова оказалась прижата к груди отца. На меня дохнуло запахом травяного табака и кожи, привычными с детства ароматами, неразрывно связанными с отцом. «Ты моя дочь! Как бы я ни сердился, я всегда отыщу в своем сердце прощения. К тому же и прощать мне тебя не за что. Но скажи, ты вернулась...» Голос отца дрогнул. На совсем? «Да, папа, на совсем. Мы смогли избавиться от проклятия. И видишь...» Я показала отцу свои руки. Теперь я стану настоящей целительницей. Мне больше нет нужды носить перчатки. Теперь я могу не опасаться, что кому-то нечаянно причиню боль. Отец взял мои руки, сжал их. «Мияна, неужели? После стольких лет поисков...» «Да, папа, я и сама еще не могу поверить. Сегодня утром, например, я четверть часа искала перчатки, пока не вспомнила, что они мне больше не нужны». «Но как тебе удалось?» «Все это благодаря но. Между бровей отца в миг прилегла глубокая морщина, а взгляд стал острым и неприятным. «Зачем он здесь?» спросил резко. «Я сделал вашей дочери предложение, и она ответила согласием», невозмутимо произнес Морион. «Это правда, Мияна?» «Да, отец». «Я никогда и ни за что не дам согласия на брак с этим юнцом». «Этот юнец, как вы выразились, старше вас на... Впрочем, это не так уж и важно», отозвался Морион. «А важно то, что я люблю Мияну». И сделаю все для ее счастья. Ты не выйдешь замуж за него, Мияна. Отец устремил гневный взгляд на Мориона. А ты не получишь мою дочь. Отец, послушай меня. Я сжала его руки. Я люблю Мориона больше жизни. И хочу быть с ним. И буду. Скажи, ты желаешь мне счастья? Что за вопрос, Мияна? Скажи, отец. Конечно, я желаю тебе счастья. Ведь иначе я бы разрешил твой брак с этим проходимцем-сияном. Именно. Однажды ты изменил мою судьбу. «И поступил правильно!» «Речь сейчас не о правильности твоего решения, а о праве и возможности выбора. Позволь мне самой выбирать свой путь!» Отец молчал, скользя по моему лицу внимательным взглядом и словно не находя чего-то. Затем протянул, качнув головой. «Ты изменилась. Моя Мияна, моя любимая дочь стала другой. Твоя любимая дочь, отец, спустилась в черток мертвых и вернулась обратно. Ты бы тоже изменился!» «Черток мертвых, протянул отец. «Когда-нибудь я расскажу тебе, отец», – быстро проговорила я, избегая дальнейших расспросов. Все без утайки, обещаю. Но не сегодня. Никогда ночь стучится в окна, а мое сердце переполнено любовью. Сейчас, когда я так счастлива, я лишь хочу, чтобы и все вокруг меня тоже были счастливы. Прими наш союз». Томительное ожидание длилось вечность. Отец что-то обдумывал, но, наконец, произнес, обращаясь к Мориону. Чем ты будешь заниматься? Где вы будете жить? Как много ты сможешь без своей силы? Отец, начала была я, но море он обнял меня за плечи, и я умолкла. Поместье Цветущие Сады ждет нас. Осталось нанять слуг, перевести туда кое-какие мелочи из кокунов, которых я буду объезжать. А Амияна сможет заниматься своим любимым делом. Так это ты купил поместье? Удивился отец. Ты не говорил, что приобрел Цветущие Сады? Речь шла о доме не удержалась я. «Сюрприз!» Обезоруживающий улыбнулся море, он, после чего ответил отцу. «Я знаю, как для Мияны важна близость с семьей». «Хм... А как же занятие мияное? А что с ним? Не будет ли оно мешать вашей супружеской жизни? Уцелительницы спокойно и дни выдаются редко. Если бы я хотел покорную женушку, что будет смиренно ждать дома, вязать мне носки и подносить чай, я бы выбрал кого-то другого. Но я полюбил вашу дочь» из-за независимости ее натуры в том числе». После недолгой паузы и в углах куб улыбки, отец ворчливо произнес «Поместье цветущие сады слишком велико для двоих». «Чтобы заполнить комнаты, дело не станет», — отозвался Морион, а я почувствовала, как отчаянно краснею. Державший сердце, страх отступил, а когда отец наполнил кубки вином и протянул один Мориону, я уже не могла сдержать широкой улыбки. Три месяца спустя. «Наконец-то вдвоем! Только ты и я!» В большом камине, у которого мы расположились, уютно потрескивал огонь. Голова Мориона унапокоилась на моих коленях, и я пальцами перебирала его смоляные волосы, заострявшими в них отсветами пламени. Над камином висел подаренный нам портрет. Всякий раз бросая на него взгляд, я удивлялась тому обстоятельству, что изображенная на нем дева я, В каждом стрихе писавшего портрет читалась страсть и нежность, приправленные обжигающим восхищением. тш ничего не говори, а то кто-нибудь услышит и обязательно нарушит наше уединение». Морион поймал мою руку и поднес к губам, поцеловав кончики пальцев. По спине побежала приятная дрожь, сердце переполняло умиротворение. Со дня свадебной церемонии прошло два с половиной месяца, и с каждой секунды я любила Мориона все сильнее. Затворниками мы смогли провести лишь неделю, а затем погрузились в заботы. Их было немало. Обустройство нового дома, сада и лечебницы оказалось хоть и приятным, но весьма хлопотным делом. Когда я уставала так, что могла лишь добраться до постели, Морион один обладал способностью веселить меня до колик в животе и снимать усталость целительными поцелуями и смелыми ласками. О лучшем спутнике жизни я не могла и мечтать. Морион вникал в каждую мелочь моего занятия, давал ценные советы относительно лечебницы. Выяснилось, что он и впрямь кладезь знаний о различных травах, и у меня уже вошло в привычку записывать его рассказы. Но сегодня, наконец, выдался редкий вечер отдыха. Только наш вечер. Варчун спал где-то в библиотеке. Он облюбовал себе уединенный уголок с самого первого дня в доме, и мы были предоставлены друг другу, особо ценя подобную роскошь. «Ты помнишь, что после всех торжеств мы собирались поехать в Ферт? «Нарушил тишину Морион. Может, пора?» «Я хотела дождаться большой осенней ярмарки, ведь там будут шелруты. А я-то наивно полагал, после свадьбы ты забудешь об этих мужланах в красных рубахах». Усмехнулся Морион, а я рассмеялась. «Эти, как ты выразился, мужланы, интересуют меня лишь с одной единственной точки зрения». Я наклонилась и чмокнула Мориону в кончик носа. «Да и на ярмарку я хотела вовсе не поэтому». Люд просил передать «Там будут жеребцы редкой соловой масти, привезенные из-за моря. Ты ведь говорил, что давно хотел купить таких?» «Люд?» — прищурился Морион, поднимаясь и устремляя на меня взгляд темных глаз, в глубине которых я приметила ревность. «Когда это ты с ним виделась?» «Не с ним, а с его псом. Он прилетал в лечебницу сегодня перед закрытием и был весьма взволнован». «Неужели опять Линька?» — хмыкнул Морион. «Ему понадобилась успокоительная настойка». Пёс не хотел говорить, для чего именно, и, как бы ты выразился, крутил хвостом. Но я поняла, что касается это некой девицы. «Девицы?» — скинул Морион бровь. Я пожала плечами. Возможно, Люту недолго осталось быть одному. А в благодарность за помощь пёс просил передать от своего хозяина новости про жеребцов. И где именно их можно будет купить первыми. «Ну так что, отправимся на ярмарку осенью?» «Ты умеешь убеждать!» Пальцы Мориона ласкающе пробежались по моей щеке. Я улыбнулась. «И раз уж мы заговорили об обещаниях, завтра мы приглашены на ужин к отцу. Там же будут и видан со Златой. Хотят сообщить радостную новость». «То, о чем я думаю?» Видан со Златой заходили сегодня в лечебницу. Она неважно себя чувствует», — обтекаемо ответила я. «И причина ее недомогания муженек, я полагаю». Я шутливо ткнула Мариона в плечо. «Их младенец. И знаешь, я рада, что это случилось именно сейчас. Злате необходимо занять мысли». Свадебный обряд Златы и Видана состоялся спустя неделю после нашего с Морионом. А вскоре пришло известие из Ревилона. Отец Драгомир сообщил, что госпожа Эриса покинула храм посреди ночи, но далеко уйти не смогла. Болото, окружающие Ревилон, таят в себе множество опасностей и при свете дня. Ночью же пересечь их редко кто решается. Злата горевала. Однако Видан подарила ей лучшие средства от печали, и теперь сестра с воодушевлением готовилась стать матерью. «Пропустить это действо мы, конечно, не сможем», — уточнил Морион, поигрывая прядью моих волос. «Ни за что. Я бы лучше провел время вдвоем, чем выслушивать хвостовство этого дурня Видана. Ты вовсе не считаешь его дурнем». Сперва Морион и Видан и впрямь недолюбливали друг друга, но вскоре сошлись на общей любви к лошадям. «Но он будет вести себя так, когда его женушка объявит о пополнении. И знаешь, чтобы сбить с него спесь, нам понадобится двое младенцев». Я рассмеялась. Какая самонадеянность! В следующий миг взвизгнула, потому что оказалась опрокинута на устилающую пол белоснежную шкуру. Мех щекотал спину, но я сразу позабыла об этом, стоило Мориону склониться надо мной. Вот увидишь, у нас будут сын и дочь. Верю на слово. Морион обхватил мое лицо ладонями. Его темные мерцающие глаза напоминали драгоценные камни. Я так долго ждал тебя, Мия. В кромешном мраке легко заблудиться но ты стал тем светом, который развеял тьму, не дал мне сгинуть. Я на мгновение прикрыла глаза. Не знаю, каких богов мне благодарить за встречу с тобой, ведь я тоже обрела в тебе спасение. Такие признания мне нравятся. Только прошу, никогда больше не трогай мои кольца. Поддел Марион с улыбкой. А еще ты научил меня смеяться. С тобой я стала смелее. Твоя любовь дала мне силы поступать так, как хочется, и при этом не потерять само себя. Я обвела руки вокруг шеи Мориона и прошептала: «Покажи мне всю силу своей любви сегодня». «Ты могла бы и не просить». По красиво очерченным губам Мориона промелькнула коварная улыбка, когда он привлек меня к себе.